Глава четвертая. Приманка. Перед тем, как уйти на вольную охоту, я вышел из состава рейда, в противном случае союзников утащило бы следом. И теперь это несколько усложняло мои возможности оценить ситуацию. Впрочем, помимо системных методов, у меня все еще имелась банальная радиосвязь. «Хан, доклад». «За время твоего отсутствия крупных атак не случилось», — доложил заместитель. «Прибыло более 35 тысяч игроков, но многие ранены, целителей не хватает, мы вынуждены были расширить периметр, но укреплен он гораздо хуже». «Проблемы?» «Недостаточная координация. Наша группа подчиняется мне, но руководство над игроками перехватил генерал Цинь Лун. Ева одобрила происходящее, поэтому я не стал вступать в конфликт». Паладин жены возвышался довольно далеко от меня и нес следы боя, но я знал, что с Евой все в порядке. Системный брак имеет свои преимущества. «Ты все сделал правильно. Что по противнику?» «Собираются по периметру вне зоны действия артиллерии, но их становится все больше и, похоже, скоро они перейдут в атаку». «Внимание! Вы сформировали армию. Вы автоматически назначены ее генералом» и в отличие от Великой Охоты, занять высшую должность путем поединка не представлялось возможным, но зато была предусмотрена возможность делегирования прав путем назначения заместителя. «Массовая передача голоса!» «Говорит Василий!» – произнес я. «Беру командование на себя, всем командирам отрядов, игрокам выше пятнадцатого уровня и практикам зарождающейся души, принять запрос на присоединение к армии». К сожалению, пяти сотен слотов было даже близко, недостаточно, чтобы собрать в единый кулак всех игроков, но всех и не требовалось, достаточно было сильнейших. «Запрос отправлен. Внимание, рейды вольных игроков Билла Мичигана, Брахмана и Циньлуна присоединяются к вашей армии». Пятидесятый, сорок четвертый и сорок второй уровень соответственно. Никогда не любил микроменеджмент в играх. Не став откладывать дело в долгий ящик, я связался с китайцем и наделил его дополнительными правами и обязанностями. «Сэнь принял предложение стать вашим заместителем. Подождите». Всего три, но и это весьма немало, ведь для стандартного повышения группы до рейда требуется достичь 41 уровня, по крайней мере, если ты человек, плюс найти изначальный навык и потратиться на прокачку. «Внимание! Группы вольного игрока Ева, Дива, Зулу и Александра присоединяются к вашей армии!» Тридцать третий, тридцать девятый, сорок четвертый и сороковой уровни. Дальше сообщения слились воедино, но я все равно выделял взглядом имена ключевых союзников. Последние месяцы Ева не участвовала в битвах, а значит не росла в уровнях, но сегодня взяла сразу три. Да и остальные члены круга явно не сидели сложа руки внимание группы вольных игроков Э и личного змея присоединяется к вашей армии 40 и 34 уровне одинокий мечник вполне ожидаемо оказался в группе жены а юки своего брата что и позволило им сражаться вместе а вот ктулха последнего из присоединившихся к кругу игроков я в списке не видел, «Внимание! Группы вольных игроков Хана, Радяхи и Темного Сталя присоединяются к вашей армии!» За ними последовали Сайка, илияс Спартак, горгона Ната, Варлок, Пионер, Лилу, Стрекоза, Леший, Алмаз, уровни от 17 до 25. -го. Каждый из ветеранов отдела входил в тройку с парой менее опытных бойцов, что заметно увеличивало шансы подопечных на выживание. Не хватало четверых – Криста и Химика, Шанкса и Красной Королевы. Конечно, это не означало их гибели, карты возврата имелись у всех, но даже мысль о потерях заставила поморщиться. Сегодня без них в любом случае не обойдется. Количество рабов – 221 из 500. Тут безвозвратные потери были меньше, чем я ожидал, всего 28 практиков, не самых слабых, слабые не покидали пределы лагеря, но и не самых сильных, сильные могли за себя постоять, так что ключевые фигуры были живы и, полагаю, сумели получить немало опыта, местами трансформированного в уровни, что порядком осложняло получение моей доли. «Внимание, герои Хань, Кара и Руна присоединяются к вашей армии!» В принципе, среди практиков обладатели высоких уровней редкостью не являлись, но принимать их в состав армии я смысла не видел. Проще контролировать через книгу рабов. За группами стали присоединяться и одиночки, которых было не так уж много. Спустя всего несколько минут последний слот оказался занят вампиром. «Внимание! Вольный игрок Влад присоединяется к вашей армии. Размеры вашей армии достигли предела». Впрочем, это было лишь первым шагом, поскольку, несмотря на даруемые навыком возможности, сейчас это была все еще толпа. «Вы поручили своему заместителю распределение званий». Цынь Лун. «Я могу распределить должности сотников по своему усмотрению?» «Василий, конечно». В итоге сотниками стали самые высокоуровневые игроки Билл Мичиган, Брахман, Александр, Эль и Дива. Остальные члены круга могли претендовать только на должность десятника, причем даже это требовалось не всегда. «Вы взяли подличный контроль первые десяток шестой сотни. Вольный игрок Ева присоединяется к вашему десятку». С учетом нахождения в кабине паладина командовать кем-то жене все равно было бы неудобно, но за счет машины она являлась одной из сильнейших боевых единиц. «Василий, ты как?» «Ева, в порядке. Ты уверен, что мы сегодня не умрем?» «Василий...» «Не все, по крайней мере. Если будет опасно, используй карту возврата». «Ева». «Конечно, не беспокойся, я буду крайне осторожна». «Вольный игрок Влад присоединяется к вашему десятку». «Василий». «Как дела?» «Влад». «Все идет по плану, братец, и значит скоро станет очень плохо». «Василий». «Как и всегда». «Влад». «Я бы сказал гораздо хуже, но не хочу каркать. В любом случае, я здесь, чтобы подстраховать тебя. Приятно слышать, что кто-то о тебе заботится, но грустно осознавать, что прикрытие вряд ли сильнее тебя самого». «Внимание! Герои Хань, Кара и Руна присоединяются к вашему десятку!» Не мешало бы слить часть опыта рабам, но использовать для этого практиков зарождающиеся души было бы нерационально, по крайней мере, если не выводить их из схватки. Нужно использовать кого-то послабее или... Раз уж я использовал банши, то что насчет предка? Василий. Слушай, Ашу, а ты не можешь сохранить для меня очки опыта? Ашу, теоретически я могу перекачать их в теневой алтарь, но есть риск, что они там случайно потратятся. Василий, случайно? Ашу, ну, когда активируешь суперспособности, то редко смотришь на цену. Василий, рискнем. Лучше потратить их позже с чувством, толком и расстановкой, чем отвлекаться в подобный момент. Ну а если дело дойдет до суперспособностей, то мне в любом случае будет уже плевать на все, кроме вопросов выживания. Уровень 36, 126 из 4320 очков системы. Последним шагом я открыл инвентарь, вытряхнув наружу трех мертвых марионеток с тяжелыми рюкзаками за спиной, и те тут же исчезли, перемещаясь в новое место. Явное доказательство того, что боги следили за происходящим. Марионетки, созданные на основе трупов, а не чистые маны, имели свои недостатки, но это искупалось большей стабильностью и силой, хотя сила зависела от качества использованного материала, в данном случае не особенно высокого. «Враг пришел в движение! Всем приготовиться!» Наверняка я нашел бы себе кучу других дел, но настало время сражаться. «Глобальное сообщение, Великий Изур! Ваши боги совершили ошибку, и сегодня вы все умрете!» Судя по всему, у наших противников тоже были проблемы с командованием, потому что собирались они долго. Но план, надо отдать им должное, имел все шансы на успех. В какой-то момент отряды монстров по периметру просто пришли в движение и устремились к лагерю со всех сторон. «Цинь-Лун! Артиллерия! Огонь по секторам!» Батареи содрогнулись, выпуская заряды, а затем обрушились на врагов, практически безрезультатно. Монстры шли сплошным потоком, и их божественная защита, наслаиваясь, не давала снарядам взрываться. Чаще всего гибли только неудачники, в которых прилетала болванкой Цинь-Лун. «Шрапнель! Подрыв в воздухе!» Новая тактика оказалась лучше. Кассетные ракеты взрывались на дистанции, осыпая рвущихся монстров стальным дождем. И опять без особого успеха, потому что как раз против таких угроз божественная защита и создавалась. Впрочем, запас вложенной энергии был не безграничен, и ее можно было истощить. Цинь-Лун. «Огнеметы! Бить в землю перед монстрами!» На этот раз получилось лучше. Поскольку снаряды ударили достаточно далеко от монстров, то с взрывом проблем не возникло. Огненное море поглотило первые ряды и заставило затормозить тех, кто двигался следом. Попытаться затормозить, потому что идущие сзади давили, оставляя мало возможностей остановиться. Плазменная пушка. К сожалению, значительная часть наших противников были инсектоидами, а жуки с богомолами прекрасно умели летать правда и горели тоже неплохо. Цинь-Лун. Все, кто могут, огонь по летающим тварям. Загрохотали пулеметы и автоматы, ударила магия, но понесенные потери не могли остановить орду насекомых, их было слишком много. Цинь-Лун. Приготовиться к ближнему бою. «Доспехи тут имелись у каждого, и огнестрельное оружие исчезало, сменяясь системными клинками. Солдаты собирались группами, прикрываясь щитами, а артиллерия и огнеметы продолжали бить, сдерживая неспособных летать монстров, и периодически снаряды даже взрывались». «Плазменная пушка! Плазменная пушка! Плазменная пушка!» Стоящие по четырем сторонам света паладины являлись точками стабильности, приближающиеся к нам инсектоиды попросту сгорали, да и, добравшись, пробить доспехи не могли. «Внимание! Вы находитесь в зоне тишины!» Теперь огнестрельное оружие и вовсе перестало работать, но это было только во благо. В лагере располагался солидный арсенал, и случайный взрыв мог бы попросту нас уничтожить. «Плазменная пушка! Плазменная пушка! Плазменная пушка!» «Я пытался прикрывать союзников, и с летающими жуками мы бы справились, но их задачей не было истребить нас всех, только отвлечь, давая возможность наземным силам прорваться в лагерь». «Цинь-Лун, если у вас есть козыри, самое время их использовать!» «Василий, активировать ядерные заряды!» Вдалеке сразу со всех сторон появились вспышки, распустившиеся ядерными грибами, не слишком высокими. Радиус огня был порядка 200 метров, но взрыв смел все на расстоянии 340 метров, а находящиеся в радиусе километра должны были получить тяжелое радиоактивное поражение на 2 километра ожоги и на 3 повреждения зрения. И на внешнем поле боя нет укрытий, которые бы позволили снизить урон. Количество врагов 699 тысяч 943. Более 20 тысяч уничтоженных врагов, причем не самых слабых. В тылу обычно находились те, кого положено было беречь. Не вражеские лидеры, конечно, но и не бесполезное мясо. К сожалению, далеко не все диверсанты захотели или сумели уйти. Спустя мгновение мне прилетели сообщения об уничтожении всех трех мертвых марионеток, и на меня обрушился поток воспоминаний. как я и думал Погибли мои клоны исключительно из-за желания подобраться поближе. Божественная воля переместила их в тыл врагам, а охранением эти самые враги не особенно заботились. Правда, одну из марионеток учуяли адские гончии, ей пришлось подорвать заряд раньше времени, но опять же в воздухе, что увеличивало зону воздействия. Призвать питомца! Появившийся ложный дракон рухнул на врагов, раздавив по меньшей мере с десяток инсектоидов помоги с обороной и не дай себя убить». «Да, старший». Вига перекатился, стряхивая блох, и, изогнувшись, рванулся в небо, яростно рычая и поливая все вокруг огнем, и за ним устремилось несколько тысяч золотых жуков. Впрочем, такое чувство, что меня своей целью выбрало ничуть не меньше. Ненавижу тараканов». «Плазменная пушка». Спустя несколько секунд я был вынужден прекратить стрелять, потому что золотые жуки буквально облепили меня, пытаясь прогрызть броню, и копье тут работало слабо. «Волна молний! Волна молний! Волна молний!» Жуки рухнули на землю, и я не стал сдерживаться, потоптавшись по ним. Хруст был весьма приятен, и как бы ни были прочны их панцири, выдержать такое они оказались не способны. «Внимание! Вы получили два ОС...» Впрочем, я использовал не только навык осушения, но и копье, превратившись в машину смерти и устроив натуральную бойню. Занятие, сколь увлекательное, столь и низкоэффективное. Волна молний, волна молний, волна молний. Магия не убивала жуков, но позволяла стряхнуть их с корпуса, продолжая истребление. Внимание, вы получили 10 ОС. На место павших тварей тут же приходили новые, врезаясь с разбегу, цепляясь за ноги и пытаясь грызть броню, причем последняя не без успеха. Пусть атакующие меня монстры не отличались высоким рангом или уровнями, но золотые жуки обладали способностью поглощать металлы, и если дать им достаточно времени, то меня сожрут вместе с доспехом. «Плазменная пушка!» К этому моменту союзники уже отошли вглубь лагеря, и оставаться здесь было глупо, так что я начал двигаться, прокладывая себе путь через кружащих вокруг насекомых. Рассчитывать на союзников особо не приходилось, сейчас все были заняты преимущественно собственным выживанием, а паладины являлись одной из самых приоритетных целей для врагов. «Цынь-Лун! Периметр прорван! Сражайтесь!» «В данном случае это означало, что враги прорвались через открытое пространство, преодолели баррикады и ворвались в наш лагерь, и сейчас начнется бойня». «Глобальное сообщение, Каин, мы не оставим вас». Похоже, план вошел в финальную стадию, и боги решили вмешаться в схватку лично. Впрочем, основное сражение разворачиваться будет в небесах, а до нас в лучшем случае дойдут отголоски. «На внешнее поле боя прибывают подкрепления». Тень от появившегося над нами космического корабля закрыла лагерь, заставляя и врагов, и союзников поднять головы. Храм пустоты еще не закончил ремонт, а из щелей текла вода, но первый же залп плазменного оружия буквально испарил задние ряды врагов, и атакующие лагерь жуки устремились наверх, избавляя нас от своего назойливого присутствия. «Влад. Второй раз они выстрелить уже не смогут. «Василий. Почему?» «Влад». «Если корабль задержится, то его просто собьют!» Вампир оказался прав. Крейсер не остановился и, пролетев над нами, ушел дальше, уводя за собой многотысячную стаю золотых жуков. И исчезновение такого количества летающих монстров позволило сосредоточиться на наземных отрядах. Семь бед, один ответ. «Плазменная пушка!» «Поток огня дал мне немного времени, но отступать, по большому счету, было особо некуда. Нас атаковали со всех сторон, а лагерь не так велик. Если мы соберемся в центре, то там негде будет даже повернуться. Нас просто вырежут, как баранов». «Внимание! Вы получили 240 пояс!» Я шагнул в сторону и рассек, попытавшегося ударить мне в спину большого богомола, а затем вновь крутанулся, заливая все вокруг огнем. «Ненавижу инсектоидов!» «Внимание! Зверобог первого уровня Кир не сходит на внешнее поле боя!» Огромная крыса рухнула в толпу врагов, и от места приземления младшего бога пошла волна, разрушая само пространство и затягивая врагов в трещину. «Держитесь! С нами бог!» «Глобальное сообщение! Кир, склонитесь перед величием этого босса!» «На внешнее поле боя прибывают подкрепления!» Из многочисленных порталов хлынули крысы, сразу сцепляясь с инсектуидами, и еще минуту назад безнадежная ситуация перестала казаться таковой. «С нами, босс! Мы победим!» Впрочем, побеждать нам не требовалось, только продержаться до тех пор, пока не завершится битва между старшими богами, что теперь уже не выглядело невыполнимой задачей, и я тоже мог внести дополнительный вклад. «Ашу!» «Сила, древнейший и сильнейший из предков, вошла в меня, связывая с алтарем и...» «Призыв теней! На внешнее поле боя прибывают подкрепления!» Тысячи порталов открылись вокруг, выпуская целую орду теневых воинов. Сотни тысяч! Ведь теперь, когда первый камень оказался в Солнечной системе, он был связан с внешним полем боя. «Убить их всех!» Оставалось только дожать инсектоидов, а затем преследовать их, стремясь набить как можно больше опыта. «Внимание! Младшая богиня девятого уровня Умбра не сходит на внешнее поле боя! Внешнее поле боя полностью заблокировано!» «Да твою же! Ситуация вновь кардинально изменилась, и теперь не в нашу пользу. В воздухе появилась белоснежная женская фигура, из спины которой росли паучьи лапы». Глобальное сообщение, Умбра, молите ваших богов о помощи Глобальное сообщение, Кир Все, кто могут, бегите Глобальное сообщение, Умбра, поздно, вы моя добыча Кир угрожающе зарычал, привлекая внимание противницы, но я знал, что он боится и прекрасно понимает, что шансов у него никаких. Впрочем, для богов смерть еще не конец, а алтарь зверобога находится под защитой пантеона, так что сочувствовать тут нужно не ему. Цинь лун. Всем, кто может, активировать карту возврата. «Не самый приятный приказ, но если дошло до прямого божественного вмешательства, то нужно попытаться сохранить хотя бы костяк наших сил». «Зулу, уже, они не работают». «Цинь-Лун, атакуйте богиню!» «И если я хорошо осознавал всю глупость этой затеи, то все остальные не знали сомнений». По богине ударили со всех сторон, но самыми заметными были удары паладинов. Сначала один, а потом уже два потока накрыли богиню, не оставляя мне времени на размышления. «Активировать разгон!» «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» «Плазменная пушка!» Для богини наши удары были лишь комариными укусами, но если комар становится слишком надоедлив, то его участь незавидна, и мой поток был самым сильным. «Неуязвимость!» Умбра буквально отмахнулась от нас, но чудовищный удар поднял мой мех в воздух, отбрасывая на десяток метров. «Внимание! Неуязвимость деактивирована! Ваш доспех получил критические повреждения! Деактивация слияния!» Я перестал быть мехом и стал пилотом внутри него, однако так стало еще хуже. Индикаторы сияли повреждениями, не отзываясь на команды, а створки заклинило намертво. «Блинк! Внимание! Пространство заблокировано!» Попытка покинуть доспех посредством отступления тоже провалилась, как открыть выход силой, и к тому же мое падение явно привлекло внимание. «Тыкай его через дыру, быстрее! Если этот урод встанет, нам всем конец!» «Сейчас!» Противник подскочил к меху и попытался ткнуть меня через одну из непредусмотренных конструкций отверстий. Я чуть изменил положение тела, и копье скользнуло по пластине брони, не причинив никакого вреда. Тем не менее, тенденция мне не нравилась. Каин? «Внимание! Вы не можете призвать силы вашего покровителя!» «Влад! Нет смысла делить поток на двоих! Сражайся или используй эвакуацию! Ее силы должно хватить!» «Навык, полученный вместе со статусом аватара, действительно мог помочь, но уйти сейчас, сбросив остальных, я не мог, особенно памятуя о запасной жизни и понимая, что все еще могу помочь». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» «Если, конечно, какие-то низкоуровневые архонты не затыкают меня копьями на смерть, на редкость унизительная смерть». «Частичная одержимость». «Слияние пришло мгновенно, и злость придала сил». Мысленно дотянувшись до каких-то камней, я метнул их телекинезом, заставив врагов рухнуть замертво, и тут же мир дрогнул, неуловимо меняясь. «Глобальное сообщение, Умбра! Мир — это паутина, и люди в ней лишь мухи! Внимание, вы находитесь в паучьем владении!» пашу дай мне контроль над телом!» «Я подчинился, отдавая куда больше, чем обычно. Мы шагнули сквозь тень, покидая поврежденного паладина, и оказались над полем боя». «Полёт! Аурокопья!» Моё понимание концептов было гораздо слабее, но всё же давало защиту от вражеского воздействия. Времени прошло всего ничего, но даже мимолётного взгляда хватило понять, что дела плохи. В небе висела огромная паутина, с которой свисали коконы с телами, а положение союзников оставляло желать лучшего». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Умбра схватила Кира за хвост и, взмахнув, метнула в танк. И, если крысобосс это пережил, то экипаж уже вряд ли. И что хуже, богиня обратила свое внимание на меня. пашу я могу помочь, но мне нужен полный контроль». И на этот раз я не стал сопротивляться, отдаваясь чужой силе. Воля предка вышла на первый план, погружая мое сознание во тьму. Крайне неприятное ощущение. «Внимание! Вы отдали контроль над телом теневой сущности! Подождите! Вы входите в клетку разума!»